зонах Профессор четко и обстоятельно докладывал собравшимся о ходе эксперимента, временами прося Марка Даниловича дополнить тот или иной факт, касающийся переброски в иные измерения. Главный врач базы подвел итог медицинского обследования пациента. «На поверхности мы имеем дело с чудовищной аномалией, которая может развиться в организме за краткий промежуток времени». Учитывая, что организм человека не имеет иммунитета к этому неизвестному вирусу, становится непонятным, как, каким образом организм вылечивает сам себя, не повредив носителю инфекции, в данном случае Дмитрию. Ведь такой болезни в природе не существует вообще. Ее нет на планете, а, следовательно, нет и иммунитета. «Когда ждать другую команду?» — спросили незнакомцы, курирующие проект. «29 марта», — ответил полковник, — «через несколько дней». «Хорошо, будем ждать, а пока мы еще раз осмотрим пациента, уже сами, с нашим специальным оборудованием». В течение следующих дней они обследовали Диму в своей передвижной лаборатории, разбирая бедного парня, что называется, по винтику. Пробы, анализы, инъекции, рентген, сыворотки, сканирование мозга — следовали друг за другом, от отчего путешественник во времени начал даже уставать. Хорошо, что под боком всегда находились полковник с главврачом Любашей и Толик. Вроде бы ничего Диминому здоровью не грозило, но было мерзко, неприятно, а порой даже больно. Комбинезонов поселили в одну из казарм гарнизона, где они могли проводить свои эксперименты с анализами Дмитрия. Лимузин с двумя высшими представителями власти на следующий день после совещания укатил в столицу, но было сказано, что в день возвращения первой команды они будут присутствовать в числе встречающих. Когда Диму, наконец, оставили на месте в покое, не обнаружив пока ничего сверхъестественного в его организме, они с Толиком и девушками отпросились у Тимофея Федоровича в город, напомнив ему, что он когда-то отпускал и Сергея. Перед прибытием друзей из 1950 года хотелось погулять в парке, покататься на аттракционах, поесть сладкой ваты и мороженого, сходить в кинотеатр, время пока позволяло. Полковник отпустил их с тем условием, что у выхода из парка их будет ждать капитан в армейском уазике. Гулять он с ними не будет, давая им возможность собственного личного пространства, но наблюдать незримо издалека ему предписывала техника безопасности проекта. Кто знает, что может произойти с путешественниками в этот раз. За Любу и Алену профессор не волновался. Они были чисты. К тому же Любаша была беременна, и это тоже стоило учитывать. До прибытия первой команды оставались считанные дни. 40. В субботу утром их на УАЗике доставили в город. Деньгами их снабдил профессор, учитывая их заслуги перед проектом и не скупясь на растраты. Можно было сходить в ресторан, посетить универмаг и вещевой рынок, купить себе что-нибудь из одежды или просто для души, особенно девушкам. Ему было приятно сделать им маленькую радость, поскольку с недавнего времени он считал их своей общей семьей. Всю субботу друзья гуляли по городу, сходили в парк, где уже на пруду покормили уток, обедали в ресторане посетили кинотеатр вечером вернулись к фонтанам и катались на аттракционах наслаждаясь сладкой ватой и мороженым шашлыков не хотелось они ими объелись еще на базе когда выходили в лес на пикник погода была чудесная и в парке по случаю выходного дня было не протолкнуться молодежь на лавочках сидела с гитарами прохаживались молодые мамочки с колясками старики играли в домино и судали о своих огородах. Толик отправил девушек кататься на лодочку, а сам занял очередь к пивной бочке на колесах, оставив Димку охранять занятое на скамье место. Именно в этот момент, когда Дмитрий кормил голубей под ногами, к нему на лавочку попросились посидеть двое молодых людей. Парень и девушка необыкновенной красоты. Поскольку он в это время сидел один, то великодушно уступил им место в бок ближе к фонтану. Девушка слушала парня, скромно потупив печальные глаза. А он ей что-то объяснял, взволнованно махая руками, словно пропеллерами. Дима поначалу не прислушивался к их разговорам, думая о Любаши и ее скорых родах, но тут внезапно уловил в их беседе какие-то знакомые слова, точнее, имена. — Да пойми, Маришка, — возбужденно говорил парень, стараясь успокоить девушку. — Это не мог быть, Серега. Тебе просто показалось. Как ты его могла видеть возле института, если оставила минуту назад здесь, на лавочке? Ты просто обозналась. — Нет, Валик, — тихо ответила она. Я его из тысячи бы узнала. Это был он, но только... — Только что? — Только какой-то возмужавший, что ли. и в одежде совсем другое, понимаешь? Будто прошло несколько дней или месяцев, и он вынырнул откуда-то. Раз! Она щелкнула пальцем и скорбно улыбнулась сквозь силу. И появился. Димка навострил уши едва не свалился со скамейки прямо в гущу голубей. Он уже понял, кто с ним рядом присел, обсуждая недавний случай, когда Сергей отпросился у Тимофея Федоровича взглянуть издалека на Маришку. И вот она здесь, перед ним собственной персоной. А парень этот никто иной, как Валик, Серегин и Егорича друг, первым с ними, обнаруживший секретный объект базы, и мёртвого сотрудника в стенах комбината. «Там ещё какой-то локомотив присутствовал», — вспомнил Дмитрий, не зная, как вести себя дальше. «Вот это нонсенс! Маришка и Валик здесь, в парке! Институт!» Сергей рассказывал, как он издалека увидел Маришку среди толпы студентов, но она его, похоже, заметила. «Скользь мельком, но тем не менее. Выходит, это всё правда?» Димка не находил себе места и отчаянно выискивал Торика в очереди за пивом. Нужно немедленно его предупредить. Этих двух молодых людей какая-то невидимая рука судьбы подтолкнула к этой лавочке именно в то время, когда на ней окажется кто-то из участников проекта, кто-то, кто знает дальнейшую судьбу Сергея, но не может ею поделиться с бедной девушкой, которая оказалась потерянной в этом мире навсегда. Они же ничего не помнят. По словам полковника, им стерли памяти отправили домой спустя сутки после их задержания. «Вот это парадокс, черт подери», подумал Димка, вскакивая на поиски своего друга. Девчата катались на аттракционах, и он их не видел, зато Толик должен был уже нести пиво в трехлитровой банке. Главное, чтобы они не ушли, пока он сбегает за Толиком. «Пусть останутся», — молил он про себя. «Пусть только не уйдут, дождутся. Он им все расскажет» и как их отпустили, и где сейчас Сергей, и кто они сами такие. Маришка с Валиком удивленно посмотрели вслед унесшегося в торопях Димки, пожали плечами и, поднявшись, отправились в противоположную сторону. Вернувшись и таща за собой ничего не понимающего и упирающегося Толика, Дима их уже не обнаружил. Как он не всматривался в отчаянии, в толпы гуляющих, так никого и не увидел. Молодые люди исчезли навсегда. «Ты с ума сошел?» — подытожил старший друг, когда Дима рассказал ему о своей необыкновенной и загадочной встрече. «У Сергея ведь теперь есть Алена. Как бы ты рассказал Маришке о том, что Сергей мотается по эпохам, если они с Валиком понятия об этом не имеют? Им же стерли память, дури твоя голова. И неизвестно еще, чем бы все обернулось, если бы ты поведал им эту эфемерную историю». Впереди у девушки теперь своя собственная жизнь, которая пойдет своим чередом. Свадьба, порядочный муж, рождение детей, старость, внуки. А ты со своим серёгой Хорошо, что ты побежал за мной, а не выложил им всю подноготную. Представляешь, что могло бы произойти?» Димка испугался. Он только что едва не совершил самую губительную ошибку в своей жизни. Парадокс петли мёбиуса продолжал действовать. 41. их встретил капитан и уже выезжая из города заметил димкину озабоченность чего грустим друг мой хлопнул он по плечу димку мало погуляли слово за слово тема переменилась люба соленой начали с восхищением показывать ему свои обновки из универмага а дима все ехал и, и молчал он хотел поделиться столь непонятной встречей только с тимофеем федоровичем и никем другим поэтому взял себя слово что на утро непременно расскажет все полковнику, ничего не утаивая, даже свою едва недопущенную оплошность. А когда утром явившись в его кабинет и поведав ему о случае в парке, он приготовился к внушительным выговорам, профессор только дружески обнял его за плечи, подтолкнул к креслу и одобрительно ответил. — Наоборот, Дима, ты молодец, что сдержался. Может быть, конечно, тебя и приняли бы за некого чудака знавшего когда-то Сергея. Может быть, Валик даже и врезал бы тебе по зубам от такой чудовищной нелепости. Но, тем не менее...» Он на секунду задумался. «Женская душа, она ведь, друг мой, те еще потемки. Кто знает, как Маришка повела бы себя, восприняв такую бредовую информацию? Ты умно поступил, бросившись искать Анатолия. Может, оно и к лучшему, что они ушли, не дождавшись тебя. Впрочем, откуда они могли тебя знать?» «Равно как и Толика, и Любу, и Алену, верно? Они ведь никогда вас не видели. Вот если бы на твоем месте оказался, скажем, Егорыч, вот тут дела были бы непоправимы. Это еще раз доказывает парадокс временного континуума». Полковник махнул рукой, отпуская с улыбкой едва не провинившегося Димку. «Ладно, ступай к друзьям. А то я сейчас тут разовью целую лекцию насчет этих парадоксов. Как ты себя чувствовал?» «Ничего больше не тревожило ни тошноты, ни позывов упасть в оборок?» Дима с облегчением ответил отрицательно и с легкой душой ретировался во свояси Могло быть и хуже. После его ухода профессор засел за какие-то формулы и надолго ушел в себя. Над этой встречей, произошедшей в парке, стоило поразмыслить. Получается, феномен петли мёбиуса продолжал действовать и в реальном мире? Странное даже в некотором роде пугающее предчувствие овладело им. Что-то явно должно было произойти. Вот только что. Наступило 29 марта, день прибытия первой команды. На базе жизнь шла своим чередом. Солдаты несли службу, офицеры заведовали армейским хозяйством, и кроме нескольких посвященных проект, никто толком не знал, что именно сегодня должно произойти. Из столицы прибыли представители высшего эшелона власти, но уже без передвижной лаборатории, которая покинула объект несколько дней назад. Погода для конца марта стояла изумительная. В лесу уже почти сошел снег, вот-вот появятся подснежники, потекут веселые ручьи. Друзья собрались в столовый, приготовив одеяло, шоколадки и минеральную воду. Точного времени прибытия никто не знал, поэтому все были наготове начиная с самого раннего утра, и ожидая прибытия с минуты на минуту. Любаша утешала Алену, что переброска пройдет без технических неполадок, и ее благоверный вернется вполне здоровым и цветущим после курорта на ближней даче вождя. Марк Данилович собрал медицинский персонал, подготовил лабораторию для немедленного взятия анализов, а Тимофей Федорович наказал капитану охраны быть подле лифта в сопровождении инженеров чтобы сразу проверить работоспособность оборудования портала перемещения. И вот оно, столь долгожданное событие. После обеда у холма завыла сирена, пластина перемещения на дереве завибрировала, издала ритмичный зуммер, створки холма разъехались, лифт поднялся из глубины подземелья, и на свет божий вывалились прямо в руки встречающих два замерзших и голодных после анабиоза путешественника. Встреча произошла. Оба сотрудника КГБ деликатно стояли в стороне, наблюдая, как встречающие хлопают в ладоши, обнимают вновь прибывших и ведут их в натопленную баню. «Ты меня задушишь, ангел мой!» промычал Сергей с набитым ртом Алене, которая буквально повисла на нем, осыпая поцелуями. Егорыч доложил по команде полковнику, что миссия выполнена, саркофаги забиты до отказа, и передал личные приветы от Василия Сталина и Николая Сидоровича Власика. Пакет с инструкциями от Ивана Яковлевича был вручен главврачу базы, и, сняв тут же образцы слюны у обоих путешественников, Марк Данилович поспешил в лабораторию. Пробы крови у них возьмет старшая медсестра в бане, а ему не терпелось распечатать послание и углубиться в изучение феномена, произошедшего с Сергеем, поскольку Егорыч уже успел в двух словах при докладе Тимофею Федоровичу упомянуть об инциденте. Уже парясь на верхней полке в парилке, друзья узнали от Димы с Толиком, что подобный приступ произошел и с одним из них. Дима, хлистая веником Сергея по спине, рассказал обоим, как они с Толиком не попали в революционный Петроград и как его несколько недель подвергали всестороннему осмотру сотрудники военной лаборатории. Увлекшись рассказом о своих приключениях, он едва не обмолвился о Маришке с Валиком, встреченных им в парке, однако Толик вовремя остановил его, показав глазами, что нужно молчать и ни в коем случае не бередить старую, уже зажившую душевную рану. Хорошо, что ни Сергей, ни Егорыч ничего не заметили, наслаждаясь крутым паром и обществом своих приятелей, так и не поняв, о чем им хотел рассказать стушевавшийся вовремя Димка. Тем не менее, случай, произошедший с ним у саркофагов, заставил всех четверых задуматься о дальнейшем существовании проекта. Что предпримет полковник? Объявит карантин и пока приостановит проект? А как же письмо от личного врача Сталина? Что скажет Марк Данилович, разобравшись в его деталях и напутствиях Ивана Яковлевича? Что станет с ними, с участниками перемещений? И эти и другие вопросы они обсуждали. В парилке, пока Сергея с Егорычем не вызвали предбанник старшая медсестра, беря у них анализы крови. Уходя, она одобрительно улыбнулась и исчезла. Ее с нетерпением ждали в лаборатории. «Значит, этот неизвестным происхождением вирус три в одном не только у меня выявился», — констатировал Сергей, когда они уже покидали баню, расслабленные, прокалившиеся паром и весьма усталые. Их уже ждал ужин, отдых и приятное забытье от всесильных рук Абакумова с Берией. Теперь только отдыхать. 42. Приступы неизвестному вирусу Егорыча и Толика начались один за другим с пробежутком в два дня. Прошла неделя после прибытия первой команды, и никто не ожидал столь пагубных последствий. Уполномоченные из столицы... Изъяв письмо у Марка Даниловича, немедленно отбыли в столицу, не оставив решительно никаких инструкций, что предписывалось врачу делать дальше. Он так и не успел распечатать пакет, когда его вежливо попросили отдать его для дальнейшего изучения уже не на территории базы, а в стенах секретных учреждений, где им займутся соответствующие органы. Марк Данилович так и остался в неведении всех напутствий Ивана Яковлевича своему будущему коллеге. Письмо как в воду кануло, и в последующие дни о нем нигде не упоминалось. Тимофей Федорович только разводил руками на все вопросы, поскольку на его звонки в Кремль всегда следовал вежливый ответ. Этим вопросом займутся специальные сотрудники органов. Настоятельно рекомендуем забыть о данном документе во избежании дальнейших неприятностей. Все, круг замкнулся. Им объяснили четко и доступно, не лезь куда не следует. Так прошло несколько дней, пока в организме Толика Егорыча не возбудился новый приступ непонятного вируса. 5 апреля возбудитель вируса три в одном посетил Егорыча, 7 Анатолия. Друзья гуляли по лесу с самого утра, прихватив с собой картошку в мундирах и замаринованное мясо на шашлык. Снег уже сошел в лесу, попадались сухие поляны, и Люба с Аленой взяли одеяло для пикника. Дима с Егорычем насобирали сухого валежника, Сергей с Толиком занялись шашлыком, и все, казалось, дышало спокойствием, прежде чем это внезапно случилось. Егорыч, подкладывая ветки в костер, как-то неловко наклонился, пошатнулся и с тихим стоном присел на землю, повалившись на прошлогодний мох, как мешок с цементом. Никто ничего толком не сообразил, может, оступился или неудачно подвернул ногу, но когда он остался лежать недвижимым, Едва касаясь ботинками костра, все сразу вскочили, перепуганно оттаскивая его подальше от огня. Началась суматоха. Любаша, несмотря на свой уже довольно приличный живот, подхватила его под спину и перевернула на бок, поскольку изо рта у него начали вытекать сгустки слизи, очевидно рефлекторно исторгаемый организмом в случае потери сознания. — Скорее по рации вызывайте капитана! — крикнула она, роясь в аптечке, которую непременно носила с собой в любое время дня и ночи. Рацию им выделили заранее, как раз для такого похожего непредвиденного случая. И Толик стал вызывать начальника службы безопасности базы, крича в мембрану трансивера. «У нас обморок. егорч потерял сознание. Похоже на Димкин приступ». «Понял вас», — немедленно ответил рация голосом капитана. «Будьте на месте». «Мы вас видим на радаре. Марк Данилович сейчас же приготовит палату и лабораторию для анализов. Группа эвакуации уже направляется к вам. И через секунду уже не таким официальным тоном. Будут минут через 15 Как он там, Толик? Лежит без движения, но дышит. Вырвало. Любаша с ним. Хорошо, ждите, сейчас принесут носилки». Через пять минут вдалеке за деревьями в небо взмыла первая ракета. Толик дал поправку по рации, и спустя пару минут вторая ракета взвилась уже ближе. Все это время девушки поддерживали голову их старшего друга, а Сергей с Димой спешно тушили костер, собирая остатки пикника, назад в корзины. Отдых не удался. Ровно через 12 минут к дереву, где лежал Егорыч, подбежали солдаты во главе со старшим лейтенантом охраны, с которым друзья познакомились еще у ворот комбината. Уложив бережно Егорыча на носилки, вся группа из восьми человек молча и быстро двинулась обратно. А старший лейтенант захватил с собой оставшихся приятелей и через пару минут последовал за ними. По пути Алена и Люба рассказали офицеру, как это произошло, и он, все время находясь на связи со штабом, передавал их слова Марку Даниловичу, который уже распорядился Евдокимовне готовить палату для больного. Их встретил полковник. С этого дня Егорыч находился под постоянным присмотром, пока однажды, два дня спустя, 7 апреля, такой же приступ не посетил Анатолия. С теми же симптомами. Над секретным проектом Петлямёбиуса нависла тягостная волна предчувствия чего-то нехорошего, таинственного и непредсказуемого. Он вступил в седьмую фазу своего существования, последнюю.